Глава седьмая «Делай, что можешь, с тем, что у тебя есть и там, где ты находишься». Теодор Рузвельт Проснулся я сам, без десяти шесть. От вчерашней усталости не осталось и следа. Чувствовал себя отдохнувшим и готовым к новым свершениям. Даже больной бог почти не беспокоил. А уж когда повесил на шею лечилку, то и вовсе про него забыл. Умывшись и совершив все положенные утренние дела, я спустился в столовую, где вовсю уже суетилась Эльза. «О, боярич!» — удивилась немка. «А я только собиралась тебя будить. Завтрак почти готов». «Спасибо, Эльза!» — благодарно кивнул я, присаживаясь за стол. Выспался. Не прошло и пары минут, как передо мной появилась тарелка с яичницей из двух яиц, большая кружка с чаем и несколько бутербродов. Завтракал я быстро, с удовольствием, но снова в одиночестве. Ключница на этот раз даже не предлагал присоединиться. Как-то не до этого было. Мыслями я уже был в гимназии, и, если честно, то немного волновался. Все же не каждый день идешь в новую для себя школу, да еще и в новом мире. А если учесть, что Маркусы там особо никто не любит, а некоторые так и вовсе презирают? В общем, справившись с завтраком минут за десять, я поднялся в свою комнату и начал собираться. В гимназию нужно было ходить в специальной форме, строгого фасона брюки и китель темно-синего цвета, и белая рубашка. Но, несмотря на офицоз, форма была довольно удобной и ничуть не сковывала движений. Кучу учебников с собой, к счастью, тащить было не нужно. В школе были личные шкафчики, в которых можно оставлять все необходимое, в том числе и спортивную форму. Поэтому в портфель я покидал несколько тетрадок, пищи и принадлежности и нож. Нож на всякий случай. Вообще, я подумывал и шпагу на бок прицепить, но все же отказался от этой мысли. Не то чтобы это было не принято. Как раз наоборот, многие гимназисты, да и гимназистки таскали в школу боевое железо, а на время уроков оставляли его в личных шкафчиках. Но Маркус раньше всегда ходил без оружия. Поэтому я решил не выбиваться из образа раньше времени и не привлекать лишнего внимания. Собравшись, я осмотрел комнату, убедился, что вроде как ничего не забыл, и спустился вниз, чтобы наткнуться на немку, которая уже ждала меня у выхода, причем я впервые увидел ее не в форме горничной. Сейчас ключница была одета в плотные обтягивающие брючки светло-коричневого цвета и черную кожаную куртку, На ногах же были высокие сапоги на шнуровке. Смотрелась она во всем этом просто замечательно. Такой сексуально-воинственный образ получился. Особенно если учесть, что на поясе у девушки висел легкий меч. «М -м, Эльза, это ты в таком виде за продуктами ходить собираешься?» Выпов из кратковременного ступора, уточнил я. «Нет, конечно», — фыркнула ключница. «Я собираюсь проводить тебя в гимназию». «Что ты собираешься сделать?» – переспросил я, пытаясь переварить ее слова. «Проводить меня? А может быть, еще и встретить потом?» «Ну да», – невозмутимо кивнула она. «Да ладно, это что же получается? Иван Васильевич не просто приставил ко мне соглядатая, а решил еще и контролировать каждый мой шаг? Да ну нафиг, или же...» «Эльза, скажи, это твоя личная инициатива или приказ боярина Демина?» «Ну...» — замялась немка, и я понял, что угадал. «Боярин говорил, что надо о тебе заботиться». «Ага, и водить за ручку в школу», — хмыкнул я. «Ну а что же, мне теперь только готовить?» — возмущенно воскликнула девушка. «Нет, только готовить не обязательно», — успокоил я ключницу и мстительно добавил. «Можешь еще стирать, убирать дом и ходить за продуктами. А до гимназии я уж как-нибудь и сам дойду». «Боярич, но, ну, может, я незаметна. На расстоянии?» — с обидой в голосе спросила немка. «Нет, нет и нет!» — решительно присек я ее порыв. «Лучше подумай, что будешь готовить на ужин». Не став больше слушать возражения девушки, я схватил портфель и чуть ли не в припрыжку выскочил из дома. Надо валить, пока она еще что-нибудь не придумала. Дорогу до гимназии я представлял лишь приблизительно — догадался расспросить Ивана Васильевича по пути к новому дому. Сейчас мне предстояло дойти до конца Китайской улицы, до храма взять правее и дошагать до Ульчи, а затем идти вдоль нее, пока, собственно, не попаду в сам город. Ульча — это река, широкая, судоходная и рукотворная. Да-да, именно рукотворная. Ее созданием занимался первый князь Ульчинский в те времена, когда решил заложить на этом месте город. Занимался, естественно, не он лично, а нанятые им стихийники земли и воды. Даже боюсь предположить, в какую сумму князю это обошлось. Или он тогда еще не был князем, не помню. Точнее, не помнил Маркус, он вообще знал историю родного края довольно плохо. Неинтересно было. Но если судить по обрывочным воспоминаниям, что задержались в голове боярича после уроков истории, и немного подумать логически то во времена зарождения города княжества еще не было, как и князя. А был удачливый боярин Ульчинский, который пришел в эти места с большой дружиной и сказал местным кочевым племенам, что он теперь тут царь и бог, а они его подданные. Кочевники, конечно, возмутились и ожидаемо получили по зубам. В итоге некоторые племена ушли, некоторых боярин сам прогнал, а оставшиеся широким жестом раздарил своим ближникам, назначив их боярами, а себя князем. Ну и город заложил само собой. Пожил так год-другой, между делом отбиваясь от обиженных степняков, и подумал, что чего-то не хватает, и решил, что в его городе должна быть река, потому что река — это торговля, а торговля — это хорошие налоги, да и вообще, как говорится, торговля — двигатель прогресса. В общем, спустя пяток лет стал Ульчинск небольшим, но довольно оживленным торговым городком. Дружина князя лишь крепла. В округе появлялись новые деревушки, на полях заколосилась пшеница, а в реке не переводилась рыба. Но и этого князю оказалось мало. Снял он тогда шлем, почесал голову и придумал очередное ноу-хау. А именно, объявил всем и местным жителям и проезжим торговцам, что в княжестве Ульчинском свобода веры. То есть верь ты хоть в макаронного монстра, дружина князя, традиционно чтящая Перуна, тебя не тронет. А кроме того, любой желающий может на территории княжества построить для своего бога храм. Само собой, не просто так, а согласование с князем и после оплаты госпошлины. И как ни странно, храмы действительно стали строить, а князь довольно поглаживал себя по умной голове, складывал деньги в сундуки, и с удовлетворением оглядывал быстро растущие владения. Но ну и за порядком следил, само собой, продолжая гонять степняков и прочих разбойников. Вот только степнякам такое отношение тоже не нравилось. Ну как же, пришел не пойми кто, их выгнал, построил город, речку выкопал, да землю пашет, а его даже пограбить нельзя. И собрались тогда несколько особо крупных степных племен, да и решили все построенное да выращенное к рукам прибрать, а заодно и людишек в полон увести. И пошли степняки на князя войной, правда, почему-то под предводительством османских воевод. Князь же Ульчинский посмотрел на собравшуюся Орду, да и заперся в городе, решил переждать да подумать, а вось пронесет. И действительно пронесло. Мимо Ульчинска, ну просто абсолютно случайно, проходил великий князь Московский с дружиной в 15 тысяч рыл да еще и многих сильных стихийников с собой взял. Ну а что, он же великий князь и всегда с такой свитой гуляет в полуторах тысячах километров от родной Москвы. В общем, великий князь князю Ульчинскому помог, разгромил степняков, отобрал у них награбленное, да еще и людишек из полона холопить не стал, а по домам распустил. А местному князю посоветовал набрать дружину побольше, на случай, если степняки снова придут. А пока такой крепкой дружины нет, то он, великий и мудрый князь всея Руси, оставит здесь своих бояр в помощь. Правда, боярам этим землица надобно нарезать для проживания, да деревушки выделить в личное пользование для кормления. Кстати, одним из таких бояр был некий Родослав Демин, основатель славного боярского рода Деминых. На том князья и порешили, Ульчинск рос и процветал, в его порту постоянно швартовались торговые корабли, принося в казну копеечку, А на улицах города появлялись новые храмы. Правда с тех пор род князей ульчинских великого князя от чего-то не взлюбил, да и бояр пришло их заодно, а сам Ульчинск все чаще стали называть городом тысячи храмов. Уж не знаю сколько на самом деле в городе храмов тысячи или нет, но точно много. Я за полчаса прошел мимо четырех. Причем только три из них были посвящены славянским богам, а четвертый — афродите. Интересно, а самим богам такая скученность нравится? Ведь это в моем старом мире боги были из разряда легенд и мифов. А здесь они реально существовали, регулярно снисходили к своей пастве, да и вообще часто вмешивались в дела простых смертных. Впрочем, с ними со всеми. Мне с местными богами детей не крестить, а вот то, что я уже реально долго топаю по городу, начинает надоедать. И, судя по всему, идти еще довольно далеко. Можно, конечно, потратиться на извозчика и доехать с ветерком, но денег жалко, их и так мало. А общественный транспорт в виде конок ходит только ближе к центру города, да и не комильфо как-то бояречу в трамвае толкаться. Надо бы достать какое-нибудь личное средство передвижения, коня, например, а то такими темпами я ноги до колен сотру, каждый день туда-сюда вышагивая. За конем, правда, еще же и ухаживать надо, кормить, чистить, то есть специальный человечек нужен, А это снова деньги. Не то, чтобы мне самому было в лом лошадку помыть, но, да не, реально влом. Вот заняться мне больше нечем, кроме как коней купать. Поглощенный мыслями о лошадях, князях и гудящих ногах, я как-то незаметно дошел до пункта назначения. «Ну, здравствуй, школа!» Я остановился метрах в десяти от главных ворот и с интересом осмотрелся. Хоть память у Маркуса я все это и помнил, Но увидеть своими глазами совсем другое дело. Трехэтажное здание гимназии было по-настоящему красиво. Светло-серые каменные стены, большие окна, колонны у главного входа. Все это великолепие окружал уютный скверик с лавочками и фонтанчиками, а общая территория была огорожена высоким кованым забором с солидными распахнутыми в данный момент воротами. И в эти ворота беспрерывным потоком вливались ученики. Кто-то шел своим ходом, а некоторых, кто богаче и статуснее, высаживали у входа дорогие экипажи. Поодиночке и группами гимназисты все шли и шли, а я минут пять стоял в десяти метрах от ворот, пялился и не решался идти дальше. Дело в том, что, несмотря на память Маркуса и мой решительный настрой, все это казалось чужим или даже чуждым. Но в самом деле, какая к чертям гимназия для обеспеченных подростков, да еще и в непонятном княжестве? Сюр какой-то. Я Владимир Северский, архимаг и взрослый человек, который уже пять лет учился такому, о чем в этом мире и не подозревают. И мне теперь идти в школу не хочу. Черт, ругнулся я, когда проходившие мимо четверо парней довольно грубо пихнули меня в сторону, видимо, решив не обходить, да еще и весело заржали, козлы. Но, к счастью, это происшествие снова вернуло меня в реальный мир, оставив лишь раздражение и небольшую злость в эмоциях. «К демонам! Мне ли бояться какую-то гимназию?» «Да твою же мать!» — уже в голос ругнулся я. В этот раз какой-то кретин не просто оттолкнул меня с дороги, а попросту снес плечом, заставив отлететь в сторону. И если бы не прути забора, за который получилось ухватиться в последний момент, то я вполне мог бы растянуться на земле, «Ты что, бароняка, вообще ни х**а не видишь!» «Не понял», — обернулся этот индивидуум, что уже успел пройти несколько шагов вперед. Вот только когда он обернулся, то где-то у меня внутри испуганно сжался Маркус и появилось сильное желание развернуться и сбежать. Чужое желание. Дело в том, что толкнувшим меня идиотом оказался в Концов, боярич главный мучитель Маркуса Демина лопоухий и весь какой-то нескладный он тем не менее полгода назад сдал на первый ранг по рукопашке и очень этим кичился этот гад никогда не мог пройти мимо чтобы хоть как-то морально или физически не задеть тупую немчуру а маркус конечно же все терпел не желая ввязываться в драку вот и сейчас его трусливая натура хотела лишь одного избежать конфликта но вот меня уже понесло чего ты не понял олень зло спросил я того что на дорогу надо смотреть так тебе и не дано я же говорю барання и безмозглая немец ты совсем страх потерял с угрозой спросил Часлов, вот только подходить ближе от чего то не решался то ли из за нетипичного поведения маркуса что всегда молча проглатывал все унижения то ли из за отсутствия с ним в данный момент двух прихлебателей которые всегда поддерживали его забавы тебя давно мордой по земле не возили «А ты попробуй», — воинственно оскалился я, бросая портфель на мостовую и делая шаг вперед. «Сейчас и посмотрим, кто из нас будет землю жрать». Но Концов решил конфликт не продолжать. Он бросил быстрый взгляд мне за спину, сплюнул и, пробормотав что-то вроде «Еще увидимся», развернулся и пошел в гимназию. А мне на плечо опустилась чья-то ладонь. «Что, Марк, воюешь?» — поинтересовался веселый голос. Правильно, давно пора этим придуркам отпор дать. Привет, ведь, обернувшись, поздоровался я, чувствуя, как проходит боевой задор. Витослав Большаков, одноклассник и единственный человек в гимназии, который заступался за Маркуса и даже пытался быть ему другом. Боярич во втором поколении. Его отец из купцов и был возведен в боярское достоинство всего лишь десяток лет назад. Из-за этого дети родовитых бояр Витослава в свой круг общения не принимали. Но он на этот счет особо и не парился, а жил в свое удовольствие. Русоволосый крепыш среднего роста с вечной задорной улыбкой. Он еще год назад взял никчемного боярича Демина под негласную опеку и неоднократно выручал из совсем уж неприятных ситуаций. «Здорово!» – Большаков пожал мне руку и потянул в сторону гимназии на ходу, задавая кучу вопросов. «Ты куда пропал? А правда, что тебя кто-то так сильно избил, что ты чуть не помер?» «А, кстати, слышал новости про Соболиславу? Она такое удумала!» «Стоп, стоп!» — взмолился я. Ведь давай по порядку, а лучше вообще потом, хорошо?» «Да без проблем!» — зразительно улыбнулся Святослав. «Пойдем тогда учиться!» «Кстати, а ты в курсе, что стал говорить без акцента?» «О боги! За что мне все это?» Уроки оказались для меня настоящей пыткой. А все дело в том, что воспоминания Маркуса абсолютно не помогали, а скорее даже мешали. Как я уже говорил ранее, боярич Демин был весьма посредственным человеком, а знания его обо всем были какими-то поверхностными. Соответственно, и учился он плохо, чего-то не понимая, во что-то не вникая, а на некоторые вещи попросту забивая. И сейчас вся каша из его головы смешалась с моими личными воспоминаниями. Вот и тупил я на уроках, пытаясь хоть что-нибудь понять в математике, которая вроде как и схожа с привычной мне, но основывается на совсем другой теории, или разобраться в истории, которая совсем уж сильно разнилась с историей моего мира. В общем, когда закончился четвертый урок и наступила большая перемена, я своим видом напоминал задумчивого зомби, пытаясь осознать, что тут вообще происходит и как мне из этого выпутаться. Витослав, который на уроках сидел с бояричем Деминым за одной партой, пытался меня расшевелить, беспрерывно шутил, но успех в итоге не добился, вызвав лишь приступ раздражения. К счастью, он это понял и, махнув рукой, потащил меня в столовую на обед. Столовая располагалась в отдельно стоящем здании во внутреннем дворе гимназии. И было в ней очень шумно и многолюдно. «О, киска!» — воскликнул Витослав и хлопнул меня по плечу. «Пойдем к ней, там как раз места есть». «Эй, Марк, ты чего?» А ответить ему я прямо сейчас не мог, потому что после его хлопка у меня в боку что-то словно взорвалось. Приступ боли был такой, что даже дыхание перехватило. «Марк, ты нормально?» С искренним беспокойством в голосе спросил Большаков. «Может, в больничку?» «Нет, ведь все нормально». Отдышавшись и осмотрев себя магическим зрением, ответил я. «Просто лечилка разрядилась». «Лечилка?» задумчиво протянул Витослав. «Ладно, пойдем займем места, потом я схожу за едой, а затем ты мне все расскажешь. Идет?» «Идет», — вздохнув, согласился я, решив, что проще будет действительно все рассказать, иначе от этого настырного боярича не отделаться. «Вот и отлично», — в раз повеселел этот тип и потянул меня в нужную сторону, ловко протискиваясь между другими гимназистами и лавируя между столиками. «Киска, привет!» Этот приветственный крик был адресован сидящей в одиночестве с муглокожей девушке, что при нашем приближении устало закатила глаза. ведь я же просила меня так не называть», — практически безэмоционально произнесла она. «Ой, да ладно тебе», — отмахнулся от ее слов Большаков, бросил на один из свободных стульев свой портфель и повернулся в сторону раздачи. «Я за жратвой». «Привет, Ханна», — поздоровался я с девушкой. «Здравствуй, Маркус, что-то давно тебя не было. Болел?» – пожал я плечами, рассматривая эту милашку. «Да, девушка на самом деле была очень и очень хороша собой. Немного смуглая кожа, длинные черные волосы и удивительные голубые глаза, которые придавали ее образу некую изюминку. Ханна Кискер, еще один изгой в этой гимназии». Ходят слухи, что Ханна – внебрачная дочь князя Ульчинского и индейской женщины, и в это охотно верится, если знать некоторые нюансы. Например, то, что ее мать выгнали из племени из-за беременности, но она с дочкой совсем не бедствует, а живет в собственном домике в центре города. Да еще и Ханна ходит в гимназию для сливок местного общества, да и глаза, как говорят, у киски один в один, как у покойного князя. Впрочем, мне это все не очень-то и важно. В данный момент надо перекусить. Спустя пятнадцать минут обед был съеден, а я почти закончил историю своего ранения. Без особых подробностей, правда. Мол, шел себе, шел, никого не трогал, а какие-то попытались меня ограбить и чуть не зарезали. Про то, что эти были скорее всего из моего же рода, я решил не рассказывать. Не стоит ссоры зазубы из выносить. «Вот теперь меня и мучают постоянные вспышки боли», — закончил я рассказ. «Лечилка помогает, но слишком уж быстро разряжается». «Оцелители что?» — прихлебывая чай, поинтересовался Большаков. «Наши не справляются, слабые, а к княжеским на прием не попасть». «Ага, особенно учитывая то, с какой любовью княгиня относится к вашему роду. Про особое отношение к я ничего не знал, но на всякий случай кивнул» и поставил заметку в памяти, что в этом тоже надо разобраться. «И что же ты будешь делать, Марк?» негромко спросила Ханна, с сочувствием глядя на меня. «Пока еще не придумал», — снова пожал я плечами и как можно более искренне улыбнулся. «Почему-то совсем не хотелось, чтобы эта хрупкая девушка меня жалела». «К богам надо», — сделав очередной глоток чая, выдал Витослав, в храм. «В смысле?» — заинтересовался я почему-то мысль обратиться за помощью в какой-нибудь храм мне и в голову не приходила. «Да в прямом», — ответил боярич, «подумать, кто из богов сможет тебе помочь, сходить к нему в храм, принести дары и...» «Дары в этом случае не помогут», — перебила его Ханна и уверенно добавила, «тут жертва нужна». «Думаешь?» — Большаков ненадолго завис, почесал из затылок, а затем согласно кивнул. «Скорее всего, да, нужна жертва». «Если у тебя там действительно все так серьезно, то обычными дарами не обойтись». «А что за жертва?» – осторожно поинтересовался я. «Кровь», – коротко ответила киска. «Да, кровь», – согласился с ней Витослав. «Курицу там зарезать или козла какого?» «Ладно, я побежала», – подхватив свой портфель, Ханна вскочила со стула. «Скоро урок, а мне еще переодеться надо». «А ты, Марк, на физическое воспитание идешь?» – спросил Большаков также поднимаясь из-за стола. «Нет, куда мне?» – задумчиво отмахнулся я, осмысливая полученную информацию. Витаслав что-то еще пробормотал и ушел, и я остался один за столиком. «Боги! А ведь это действительно может оказаться решением моей проблемы. Я по привычке не рассматривал их всерьез, даже после того, как пообщался с Торсоном. Но ведь в этом мире они реальны. Надо будет сходить в библиотеку, и нарыть там побольше информации чтобы потом вот и встретились ним чура прервал мои размышления злорадный крик из за спины а в следующую секунду от сильнейшего пинка из под меня вылетел стул не ожидая ничего подобного я рухнул на спину и чуть не взвыл от прострелившей все тело боли но почти сразу все болевые ощущения вытеснила вспышкой ярости а адреналиновый взрыв в крови окончательно сорвал крышу Не вставая с пола, я оттолкнулся правой ладонью и крутнулся на месте, проводя подсечку. Боярин концов, а это оказался именно он, явно не ждал от меня активных действий, а потому ни подпрыгнуть, ни отойти не успел. Одна его нога ударила по другой, он смешно взмахнул руками и с удивленным «Ой!» полетел на пол вслед за мной, но не долетел. Всё ещё не делая попыток подняться, я резко согнул и разогнул правую ногу, и сильнейшим ударом отправил придурка под соседний столик. Только после этого я сгруппировался, сделал кувырок назад и встал на ноги, осматриваясь. На этот раз Щаслов решил подстраховаться и пришел со своими цветными дружками. Почему цветными? Да потому что одного звали Ял Черный, а второго Леслов Бурый. В данный момент эти ушлёпки удивлённо пялились на то место, куда улетел их дружок. Впрочем, пауза длилась недолго, концов что-то прорычал и резко встал, опрокидывая столик. Найдя меня яростным взглядом, боярич сделал два шага вперед и принялся ругаться, явно накручивая себя перед предстоящей дракой. А у меня в голове моментально сложился план дальнейших действий. «Конец тебе, немец, понял? Я тебя теперь каждый день убивать буду, тыссс!» Вот это с я и ждал. Быстрый подшаг вперед, Молниеносный апперкот, и придурок захлебнулся криком и кровью из прокушенного языка. А я, решив не дать ему времени, чтобы оклематься, пробил ногой между ног. У шлепок провыл что-то совсем уж не членораздельное, и как подрубленный рухнул на пол, где и скрючился в позе эмбриона. «Ты совсем, что ли, немец?» — неуверенно поинтересовался у меня бурой, а затем также неуверенно замахнулся. Но ударить я ему не дал. Пока в крови бушует адреналин, забивая все болевые ощущения, надо закреплять успех. Плавным движением, сместившись в сторону на десяток сантиметров, я перехватил запястье прихлебателя и, не отпуская, нырнул у него под рукой, моментально оказавшись за спиной. Все еще удерживая правой рукой запястье, левой я обратным хватом обвил его шею, а затем надавил коленом на лопатку и резко дернул. И лишь затем отпустил дико вопящего придурка. «Ну да, вышедший из сустава плечо, это должно быть больно. Кстати, будь я сейчас в своем собственном теле, то подобный прием вряд ли бы получился. Не достало бы гибкости. Зато в теле Маркуса все вышло идеально, словно по десятку раз на дню отрабатывал. Но сейчас еще рано отвлекаться, остался еще один противник. Хотя нет. Увидев, что я перевел на него взгляд, оставшийся на ногах черный», выставил перед собой руки в примирительном жесте и поспешил к выходу из столовой. Ну что же, может, оно и к лучшему. Посмотрев на поверженных противников, я начал успокаиваться, и в этот момент пришла боль. Заболела все разом, отбитая при падении спина и то, что ниже нее, невыносимо заколола в больном боку, и даже левая нога, которой провел подсечку, дала о себе знать. Да так, что пришлось поспешно присесть на все тот же пол, чтобы не упасть. Но боль не проходила, а лишь усиливалась, одновременно с уменьшением адреналина в крови. Чувствуя, что сейчас отключусь, все же нашел в себе силу улыбнуться. Я даже в таком состоянии смог уделать ушлепков. Начало положено. Интерлюдия пятая «Жалобные палаты» – именно так называл князь Ульчинский это здание, что располагалось на главной городской площади. Будучи ребенком, Соболеслава Ульчинская не понимала, почему так, и думала, что батюшка шутит. Но действительно, как можно называть здание суда – один из символов княжеской власти – «жалобными палатами», ведь именно в этом дворце, построенном почему-то в греческом стиле, вершилось правосудие. Именно тут князь принимал подданных и вникал в их проблемы, помогал им, выслушивал и вершил справедливость. Став старше, сабли узнала, что это не совсем так. Суд от имени князя вершили особо приближенные бояре, которым князь передал полномочия. А сам отец вникал лишь в дела бояр. Поначалу это ее удивляло и даже немного расстраивало. «Как же так? Простой народ на князя надеется?» а он только с боярами беседы беседует. Но со временем пришло понимание, что только так и возможно. Князь один, а подданных много, и если каждого выслушивать, то уши отвалятся. Но бояр князь Ульчинский и в самом деле слушал. Вникал в их проблемы и своей волей пытался их решить. Каждый понедельник любой из проживающих на территории княжества бояр мог прийти сюда и обратиться к князю. И неважно, кому этот боярин служит, князю Ульчинскому или великому князю, его в любом случае выслушают и помогут. И лишь полгода назад княгиня узнала, что и это не совсем так. Да, на прием к князю и в самом деле мог попасть любой из бояр, в теории. На самом же деле предсветлые княжеские очи пускались лишь избранные, имевшие хоть какой-то вес люди. А какой-нибудь боярский сын, Пупкин, у которого в собственности маленький дом, корова да три курицы, а из бойцов полтора холопа, к князю попадет только в том случае, если у него случится настоящая беда. Например, кто-нибудь возьмет да перережет его холопов вместе с курами и коровой, и тогда он пойдет в суд просить справедливости. И уже судебные бояре будут решать, стоит ли его проблема того, чтобы донести ее до самого князя. Хотя можно было зайти и с другой стороны, обратиться к боярину Соболю. Княжеский родственник, родной брат матери соблиславы тоже выслушает, примет подарки и, если сочтет нужным, шепнет князю на ухо, что надо бы этого человечка принять. Соболю князь Ульчинский доверял, доверилась же ему и соблислава Полтора года назад, после трагедии, именно боярин Соболь остался в княжестве за главного, а Сабля уехала. Княгиня просто физически не могла оставаться в Ульчинске. Весь ее мир пропал, а нежданно свалившаяся власть давила на плечи настолько сильно, словно на нее обрушились сами небеса. И она эту тяжесть сбросила, а боярин Соболь подхватил, подставив свои плечи. Тогда злые языки шептали, что нельзя ему оставлять власть, что по справедливости надо было ее распределить между многими боярами. Ведь род Соболя и так силен, а получив в свои руки ключи от княжества, обратно их уже не вернет. Но соблислава не сомневалась, вернет, не вернет, ей было все равно. В тот момент ей не нужна была ни власть, ни само княжество. Она хотела от всего этого дистанцироваться, попытаться забыть о проблемах и понять, как же теперь жить дальше. Ведь из всего рода осталась лишь одна она. Деминым, на чей род также обрушился подлый удар неизвестного, повезло намного больше. Да, у них также многие погибли. Да, у них практически осиротела младшая ветвь, но и живых осталось много. Боярин Михаил, которого в тот день не было в княжестве, боярин Иван, что сумел выжить благодаря личной силе. И почти все подростки, которые из-за стечения обстоятельств, были на сборах в гимназии. А у Соблеславы не осталось никого. И положиться в тот момент можно было лишь на боярина Соболя, что она и сделала. Целый год она путешествовала, по официальной версии, а на самом деле просто-напросто бегала от власти. Но, как оказалось, власть такая штука, от которой не сбежишь. Не прошло и месяца с момента отлучки из княжества, как ее настигли письма. Писали ей многие, как значимые бояре, так и боярские дети, чьих фамилий она и не знала. И во всех письмах были жалобы «Соболь то», «Соболь все и правит он не так, и закон нарушает, и права добропорядочных бояр ни во что не ставит. И именно тогда Сабля поняла, что сделала верный выбор. Если бояре недовольны, значит правит дядька хорошо. Полгода назад не вернулась. Она смогла осознать потерю, нашла себе цель, на которую можно отвлечься, и была готова принять власть, и боярин Соболь эту власть вернул. Без промедления и даже с радостью. Он просто отошел в сторону и занял место за ее правым плечом. А княгиня Ульчинская стала править и первым делом возобновила собрание бояр по понедельникам. И лишь тогда поняла, почему отец называл этот дворец жалобными палатами. Бояре, опора княжества и всей земли русской были словно дети малые. Вместо того, чтобы помогать друг другу и княгине, они все время жаловались друг на друга. Эти люди, что по определению являлись элитой княжества, вечно были всем недовольны. «Княгиня, помоги, мой сосед сделал то-то! Княгиня, разберись, меня обделили! Княгиня, посмотри, что этот боярин творит на чужих землях! Княгиня, княгиня, княгиня!» И так всегда. Изредка кто-то из бояр предлагал что-то стоящее, еще реже разбирались общие проблемы, зато жалобы были постоянными. Вот и сейчас Соблеслава восседала на троне, смотрела в зал полный бояр и мысленно морщилась. Сильнейшие бойцы княжества, могущественные стихийники и все как один с недовольными рожами. Будь ее воля, гнала бы в шею, но нельзя, политика, слово-то какое мерзкое. И началось. Дядька, что как всегда подготовившийся к собранию, шепнул ей на ухо «Иванов». «Боярин Иванов, тут ли ты?» — громко спросила толпу княгиня. Боярская масса зашевелилась, заволновалась и исторгла из своих рядов крепкого седовласого человека, одетого в стильный, подогнанный точно по фигуре костюм и с неизменным посохом в руках. Взглянув на посох, Соблеслава, как и всегда, поморщилась, чем сбила приготовившегося говорить боярина смысле. Не понимала княгиня, что целый год путешествовала по миру, этой традиции приходить на боярские собрания с посохом. Пережиток прошлого не иначе, но родовитые люди цеплялись за него словно за спасательный круг. Хорошо, хоть лет сто назад перестали в шубах являться. И то вроде как по личному указу великого князя. «Так что у тебя случилось, боярин?» — доброжелательно вопросила Соблеслава. «Беда, княгинюшка!» — тут же запричитал боярин, и даже стукнул от избытка чувств посохом в пол. «Орда мои сады пожгла, да людишек, что на них работали, в полон угнали! Помоги!» Княгиня после его слов нахмурилась и бросила быстрый взгляд на дядьку. Соболь же понял ее без слов, наклонился к княжескому ушку и зашептал. «Это тот самый Иванов, что за все подряд берется!» На этот раз он оливки посадил на границе со степью, надеялся разбогатеть. «Ага», — кивнула Соблеслава, припоминая, «про этого Иванова даже анекдоты по княжеству ходили, о его жадности и дурости. А дело в том, что Иванов был очень завистлив, не было у него в роду ни особых богатств, ни сильных стихийников, а всего этого ему очень сильно хотелось. Вот и брался он за очередные дурацкие проекты в надежде либо быстро разбогатеть, либо в рекордные сроки вырасти сильнейшего воина». И проекты эти, как правило, с треском проваливались, а боярин Иванов оставался в долгах из подмоченной репутацией, Хотя можно ли подмочить то, чего уже давно не существует? Вот и в этот раз боярин выкупил у кого-то дешевые земли на границе, вложился в стихийников, что сделали там почву плодоносной, вложился в семена, вложился в холопов и остался ни с чем. «И что за помощь тебе нужна?» не скрывая недовольства, уточнила Ульчинская. — Княгинюшка, всеми богами тебя молю, помоги людишек вернуть, ведь пропадут они в плену, а люди-то русские. — А почему ты сам людишек своих не охранял? — Как не охранял? — Охранял, — возмутился Иванов. — И дружина моя личная там была, и два стихийника нанятых. — И они не справились, — удивилась княгиня. — Да когда же? — беспомощно развел руками боярин. «Прям-таки орда», — уточнила сабли и вопросительно посмотрела на дядьку. «Племя мелкое и степное, на этот раз не на ушко, а во весь голос ответил боярин. «Сто пятьдесят сабель, два шамана, и сам хан слабый стихийник». «Всего-то!» — фыркнула саблислава и снова перевела взгляд на Иванова. «И твои стихийники не справились?» Боярин отчего-то замялся, покраснел и отвел взгляд. Но за него ответил кто-то из зала. «Так сбежали его стихийники, княгиня!» «Как сбежали?» Дождавшись, когда бояре отсмеются, недовольно спросила Ульчинская. «Вот так, княгинюшка!» С убитым видом ответил Иванов. «Бросили моих людей на растерзание и уехали!» «Не понимаю, так надо их найти досудить? Да Пусть идут и возвращают твоих людей!» «Да где же их найдешь теперь?» — снова раздался веселый выкрик из толпы. «Они, небось, уже дома!» Княгиня совсем ничего не понимала и начинала злиться, но на помощь снова пришел Соболь. «Поляки это!» — шепнул он ей на ухо. Иванов, как всегда, решил сэкономить, да каких-то проезжих прохвостов нанял. Выслушав его, Соблеслава понятливо кивнула и перевела недовольный взгляд на Иванова. «Так это из-за жадности твоей, люди русские, в плену?» Иванов покраснел пуще прежнего, но ответить не успел. Вместо него это сделал другой боярин, пробившийся в первый ряд. «Мой род может помочь Иванову, княгиня!» Ослепительно улыбнувшись, произнес он. соблислава пристально посмотрела на говорившего, но отвечать не спешила, раздумывая, как поступить. А дело в том, что молодой боярин Холодов, предложивший помощь, был ставленником великого князя. Прибыл он в княжество Ульчинское полтора года назад, после трагедии. Да прибыл не один, а с дружиной сильной. Но и это не главное. Суть в том, что этот боярин был молод, очень хорош собой, да еще и стихийник сильный, в ранге Витязь. Тут любой тугодум поймет, что нацелен Холодов на наследство, то есть на соблиславу И он уже неоднократно пытался добиться ее расположения а между делом укреплял свои позиции в княжестве, безвозмездно помогая другим боярам, а то и простым людям. И народ, что и неудивительно, его знал и любил. Вот и сейчас он вызвался помочь боярину, ее боярину, между прочим. И если на это согласиться, то пойдут очередные слухи, а слухи княгиня терпеть не могла. «Своим людям я помогу сама, боярин, но спасибо за предложение», вежливо ответила Холодову Соблеслава, на что последний развел руками и ослепительно улыбнулся. «Боярин Соболь, распорядись!» «Княгинюшка, позволь слово молвить!» Снова раздался выкрик из толпы бояр, и кто-то начал активно пробиваться в первые ряды. «Кто там еще?» — милостиво вопросила Ульчинская. «Боярин Смутный, из рода Битых», — представился мужчина среднего возраста. «И что же за дело у тебя ко мне, боярский сын Смутный?» «Дело касается боярина Иванова, княгиня. Стало известно мне, что год назад этот боярин взял займ в три тысячи золотых рублей у купца Шестакова. Обещал начать выплачивать долг спустя полгода. Но до сих пор ни копейки не отдал, а Шестакова еще и обидел сильно. Людишек его побил, что за долгом пришли, хорошо хоть не до смерти». «Так ли это, боярин Иванов?» – нахмурилась княгиня. «Это мое личное дело, княгинюшка», — снова отведя взгляд, ответил Боярин. «Нет, Боярин», — протянула Соблеслава, — «это уже не твое личное дело. Твоим оно раньше было, когда ты в долг брал, а теперь это мне в упрек ставят». «Да как же в упрек?» — совсем растерялся Иванов. «А вот так. Ты мой человек, и своим поведением не только себя позоришь. Хочешь тень на все наше княжество кинуть? Не будет такого» чтобы к следующему собранию долг отдал, понял меня?» «Да как же я отдам, княгинюшка?» – запричитал Иванов. «Нету денег, посевы пожгли, людей угнали, воев моих побили». «Как хочешь, так и отдавай», – отрезала княгиня Ульчинская. «Дом свой городской продай, но деньги отдай, понял меня?» «А раз понял, то пошел вон, не желаю тебя больше видеть». «Так его дом уже несколько раз перезаложен!» Снова раздался выкрик из зала, и присутствующий на собрании бояре Зак Хекеле, скрывая смешки. А Красный, как рак Иванов, повесив голову, пробирался к выходу. «Кто там следующий?» — кое-как справившись с недовольством, спросила Сабля. «Концов!» — шепнул дядька. «Боярин Концов!» — громко обратилась Ульчинская к толпе. «Слышала, что и у тебя есть просьба?» «Есть, есть просьба, княгинюшка!» — закивал полноватый, больше похожий на купца, чем на воина-мужчина. «Точнее, жалоба у меня!» «Ну да, кто бы сомневался!» — Пробормотала себе под нос Соблеслава. И уже громко произнесла «Слушаю тебя!» «Сегодня днем пришлый немец из рода Деминах на сына моего напал!» «Убил, что ли?» — удивленно спросила княгиня. И вопрос этот был закономерный, иначе с чего боярин решил вынести на собрание какую-то драку детишек? Нет, княгиня, не убил, но покалечил сильно. У сына моего, боярича Счастлова, язык откушен, да мужской орган отбит. А у друзей его, отроков из моих детей боярских, многочисленные травмы и обморожения. И самое главное, княгинюшка, что случилось все это в столовой в гимназии, без вызова что, как всем известно, законом запрещено. «И чего ты от меня хочешь?» спросила его совсем сбитая с толку Соблеслава. Она совершенно не представляла, как реагировать на эту ситуацию. Насколько я знаю, подростки в гимназии постоянно дерутся. «Но ведь без таких членовредительств!» полный праведного гнева ответил Концов. «А хочу я, чтобы наказали немцы этого, а сдеменных штраф в мою пользу» а то распоясались они сильно, творят, что хотят. «А что же ты, Концов, по боярскому праву вопрос решить не хочешь?» Вдруг раздался уверенный голос из зала, и на передний план вышел Михаил Демин, перед которым большинство других бояр попросту расступались. «Хочешь справедливости, так вызови меня в круг чести, или не меня, а Ваню». «Я справедливости ищу, а не смерти», окрысился на эти слова Концов а в нашем княжестве есть кому справедливость творить и у корот, зарвавшимся боярам, дать». «И потому ты на внуков моих наговариваешь», приподнял бровь Михаил Васильевич. «Да какой он тебе внук? Немчура приемная». «Он, может, и немчура», оскалился Демин. «Может, и приемный, но в рот принят по всем правилам, и именно поэтому за него внучка заступилась». «Какая такая внучка?» – растерянно переспросил Концов. «Ну ты ведь говорил про обморожение?» – хмыкнул Михаил Васильевич. «Да и травму упоминал. А Маркус, внук мой, да будет тебе известно, не стихийник. Да что там, он даже на первый ранг боевого мастерства не сдал. А ты его обвиняешь непонятно в чем. Зато внучка моя, Василиса, стихийник в ранге отрок. Вот она-то твоему сыну с дружками и вломила». «Дядя Даня, а что там вообще случилось?» Тихо поинтересовалась княгиня у Соболя, пока бояре ругались. Сын этого вот Концова напал на Маркуса Диомина в столовой и без вызова, в этом боярин не соврал. Вот только Маркус, который, по словам Михаила Васильевича, не сдал даже на первый ранг, сумел одолеть боярича и одного его дружка, а третий вообще сбежать попытался. Но наткнулся на выходе из столовой на Василису Демину, Что за брата заступилась, да сосулькой трусливого отрока приголубила. страсть какие!» — хмыкнула Соблеслава. «И что же мне теперь с этим жалобщиком делать? Он же хоть и враль, да мой враль, а вот демины, не люблю я их». «Поступай по справедливости, Сабля!» — очень серьезно произнес Соболь. И княгиня, самую малость подумав, кивнула. «В общем так!» — крикнула она, прерывая спор совсем уж разошедшихся бояр. Еще немного, и драка началась бы прямо здесь. Боярин Концов, ответь мне, что положено за драку в гимназии без вызова? Штраф в один золотой рубль, нехотя, но все же ответил жалобщик. Вот и присуждаю я со всех причастных по рублю взять. И больше эту тему не поднимать, всем понятно? Вот и славно. Тогда на сегодня собрание заканчиваем. Устала я. Договорив, княгиня повелительно взмахнула рукой, и прикрыла глаза всем своим видом, изображая утомление, которого на самом деле не было. Выждала пару минут, которых хватило всем, чтобы разойтись, и лишь затем снова ожила. «Дядя Даня, а что там вообще за Маркус такой?» с интересом спросила она у дядьки. И Данислав Соболь снова не подвел, ответив и на этот вопрос. «Маркус этот принятый, мать его из Германии приехала в столицу, работала переводчицей». Там ее и повстречал сын Константина Демина. Влюбился, женился, а мальца в рот принял. Вот только парень оказался никчемным, глуповатый, слабый и необщительный. Совсем недавно он не смог сдать на первый ранг, и, видимо, кому-то в роду это не понравилось. Точно я не знаю, но по слухам напали на него, причем другие Демины. Напали серьезно, отправив к целительнице. А когда Маркус вылечился, то сбежал. «Как сбежал?» — не поняла Сабля. «А в гимназии тогда кто был?» «Из поселка родового сбежал, перебрался в город, в общем, совсем изгоем стал. Вот такая история, Саблюшка». «Интересно», — задумчиво протянула княгиня. «И он, говоришь, в рот по всем правилам принят?» «Да». «Дядя Даня, а что, если нам этим воспользоваться?» «Как это?» — заинтересовался боярин. «А давай его на свою сторону переманим». «И что нам с него толку?» «Дядя, не прикидывайся, все-то уже понял». «Хочешь с его помощью рот Деминах под себя подмять?» «Да», — с улыбкой ответила Саблеслава. «Не получится ничего», — отрицательно покачал головой Соболь. «Он всего лишь отрок из младшей ветви, да и изгой к тому же. Но ведь официально-то он Демин, — не согласилась с ним Сабля, — и на этом надо сыграть». «Зачем нам это?» — хмуро спросил Данислав. «Да прав боярин концов, распоясались Демины, слишком сильны они стали. Но поводов в них сомневаться не давали», – парировал Соболь, которому совсем не понравились эти слова княгини. «А дело в том, что его род, если и слабее Деминых, то ненамного». «Дядя, ты на свой счет мои слова не принимай», – словно прочитала его мысли княгиня. «Ты мой боярин, к тому же родня, а Демины Рюриковичем служат». «Хм», — усмехнулся Боярин, порадовавшись проницательности племянницы. «И как же ты собираешься действовать?» «А через женитьбу», — весело ответила Соблислава. «Уж не собираешься ли ты за него замуж выйти?» «Да ты чего, Боярин, белины объелся?» — возмутилась девушка. «Ну, прости», — рассмеялся Данислав, — «не о том подумал». «Нет, сама я замуж пока не собираюсь. И уж точно не за немца какого-то», — все еще недовольно проговорила княгиня. «Для этого у нас подданные есть. Донеси-ка ты, дядя доверных бояр, у которых внучки да дочки на выдане есть, что если получится Маркуса на одной из них оженить, то тому роду моя личная благодарность будет». «Какая именно благодарность?» «Да придумаем что-нибудь», — отмахнулась сабля. «Вот, например, боярин Иванов. У него же две внучки, если не ошибаюсь. Так вот, если у них получится Демина окрутить, то мы за боярин часть долгов заплатим». А если удачно все будет, то и дом его из залога выкупим». Боярин Соболь лишь согласно кивнул, подумав, что на таких условиях дело может и сладиться.